8. Как-то в августе шел Улиншпигель по Фландерской улице в Брюсселе, мимо дома Яна Сапермельмента, который получил это имя потому, что его дед с отцовской стороны в приступе гнева бронился словом «Сапермельмента». У некоторых народов из суеверия искажают в ругательствах и проклятиях слова «черт», «бог» и тому подобные слова, либо заменяют их созвучными, иногда не имеющими смысла словами. Например, слово «сакрамент» означает «цветы», «дары», «таинство» и так далее. Искажают, говоря «сапермент». Таким образом, «сапермелемент» означает «тысячу раз, мать твою, таинство». Так вот, бронился словом «сапермелементе», чтобы не оскорблять проклятием священной имя Господне. Был этот «сапермелемент» по ремеслу вышивальщик. Так как он оглох и ослеп от пьянства, то его жена, старая баба, злобный рожей — Вышивала вместо него, украшая своей работой барское платье, плащи, башмаки и камзолы. И ее хорошенькая дочка помогала ей в этой прибыльной работе. Проходя мимо их дома перед вечером, Уллиншпигель увидел у окна девушку и услышал, как она поет. — Август, август, ты скажи, месяц милый, что судьба мне судила? В жены кто возьмет меня? — А хоть бы я, — сказал Уллиншпигель. — Ты, — ответила она, — подойди-ка поближе, дай разглядеть тебя. — Ну как-то так, — спросил он. — Ты в августе просишь о том, о чем брабанские девушки спрашивают накануне марта. У них там только один месяц, — дарует мужей, — а у меня все двенадцать. И вот накануне каждого, только не в полночь, а за шесть часов до полуночи я вскакиваю из постели, делаю пять пятясь назад три шага к окошку и говорю то... — Что ты слышал? — Потом я поворачиваюсь, делаю опять. Пятясь назад, три шага к постели. А в полночь ложусь, засыпаю. И мне должен присниться мой жених. Но месяцы, добрый месяц, они злые насмешники. И вот мне приснился не один, а двенадцать женихов. Если хочешь, будь тринадцатым. — Прочие приревнуют. Значит, и твой клич — свобода. — И мой клич — свобода, — ответила девушка краснее. И я знаю, о чём прошу. — Я тоже знаю. И просьбу твою исполню. — Не торопись, надо подождать, — ответила она, показывая белые зубки. — Ждать? Ни за что. Ещё чего доброго, дом свалится мне на голову, или ураган сбросит меня в ров, или злобный пёс укусит за ногу. Я не стану ждать. — Я ведь ещё молода и вызываю женихов только потому, что таков обычай. Уллиншпигель опять подумал о том, что барабанские девушки только накануне марта взывают о муже. Они в дни жатвы, и у него зародилось недоверие. «Я молода и вызываю женихов только потому, что таков обычай», — повторила она, улыбаясь. «Что ж, ты будешь ждать, пока составишься. Плохая арифмечка». — Я в жизни не видал такой круглой шеи, таких белых фламандских грудей, полных того доброго молока, которым вскармливают доблестных мужей. — Полных? Пока еще нет. Ты поспешил, шутник. — Ждать, — повторил Улиншпигель. — Может быть, потерять раньше зубы вместо того, чтобы сожрать тебя живьем, красотка? — Ты не отвечаешь. Твои ясные карие глазки смеются, твои вишневые губки улыбаются. Девушка бросила на него лукавый взгляд. «Уж не влюбился ли ты в меня?» — сказала она. «Кто ты? Чем занимаешься? богатый или нищий?» «Я нищий, но буду богат, если ты отдашь мне свое тело». «Я не об этом спрашиваю. Ты добрый католик? В церкви ходишь? Где ты живешь? Или ты настоящий нищий, гёс, и не побоишься признать, что ты против королевских указов и инквизиций?» Пепел класса застучал в сердце Улиншпигеля. — Да, я Гёс, — сказал он. — Я хочу предать смерти и червям угнетателей Нидерландов. Ты смотришь на меня с ужасом. Во мне горит огонь любви к тебе, красотка. Это огонь юности. Господь Бог возжег его. Он пылает, как солнце, пока не погаснет. Но пламя мести тоже горит в моем сердце. Его тоже возжег Господь. Оно вспыхнет пожаром. и восстанет меч, зависть и веревка. Война опустошит все, и палачи погибнут. — Ты красив, — печально сказала она и поцеловала его в обе щеки. — Но молчи, молчи. — Почему ты плачешь? — спросил он. — Здесь и везде, где бы ты ни был, будь осторожен. Есть уши у этих стен? — Никаких, кроме моих. Их создал бог любви. Я закрою их поцелуями. — Дурачок, слушай, если я говорю. — В чём же дело? — Что ты скажешь мне? — Слушай, — прервала она его нетерпеливо. — Вот идёт моя мать. Молчи особенно при ней. Вошла старуха Сапермильментиха. При одном взгляде на неё шпигель подумал. У, -у, у продувная рожа. — Продырявлена, точно, шумовка. Глаза лживые. Рот, когда улыбается, гримасничает. но ну и любопытно же все это. — Господь да хранит вас, господин, да во веки веков, — сказала старуха. — Ну, дочка, хорошо заплатил господин граф Эггмонд за плащ, на котором я вышила по его заказу дурацкий колпак. — Да, сударь мой, дурацкий колпак на зло красной собаки. — Кардиналу Гранвелле? — спросил Оллин — Да, — ответила старуха, — красные собаки. Говорят, он доносит королю все об их замыслах. Они хотят жить Гранвеллу со свету. — Правильно ведь, а? — Улиншпигель не ответил ни слова. — Вы верно встречали их? Они ходят по улицам... в простонародных камзолах и плащах с длинными рукавами и монашескими капюшонами, и на их камзолах вышиты дурацкие колпаки. Я уж вышел по малой мере двадцать семь таких колбаков а дочь моя штука пятнадцать. Красная собака приходит в бешенство при виде этих колпаков. И она стала шептать Улиншпигелю на ухо. — Я знаю, они решили заменить дурацкий колпак снопом колоссев, знаком единения. Да — Да-да, они задумали бороться против короля инквизиции. Это их дело, не так ли, господин? Улиншпигель не ответил ни слова. — Господин приезжий, видно, чем-то опечален, — сказала старуха. — Он как будто набрал в рот воды. Кулиншпигель, не говоря ни слова, вышел из дома. У дороги стоял трактир, где играла музыка. Он зашел туда, чтобы не разучиться пить. Трактир был полон посетителей. Они без всякой осторожности громко говорили о короле. о ненавистных указах об инквизиции красной собаке, которую необходимо выгнать из страны. Вдруг Кулиншпигель увидел знакомую старуху. Она была одета в лохмоте и казалось Спала за столиком со стаканом вина. Так она долго сидела, потом вынула из кармана тарелочку и стала обходить гостей, прося милостыни, особенно задерживаясь у тех, кто был неосторожен в разговоре. И простаки, не скупясь, бросали ей флорины, денье и потары. В надежде выпытать от девушки то, чего ему не сказала старая Сапермильментиха, Улиншпигель отправился опять к ее дому. Девушка уже не взывала о женихах, но, улыбаясь, подмигнула ему, точно обещая сладостную награду. Вдруг за ним оказалась и старуха. При виде ее Улиншпигель пришел в ярости и бросился бежать точно олень по переулку с криком ты Тебранд! Пожар! Пожар!» Так он добежал до дома булочника якобы Питерсона. В доме этом были окна, застекленные по немецкому образцу. В них горело отражение заходящего солнца, а из печи валил густой дым от пылающего хвороста. Кулиншпигель бежал мимо дома якобы Питерсон, крича «Тбранд! Тбранд!» Пожар сбежал из толпа и, видя багровый отблеск в стеклах и густой дым, тоже закричал «Тбранд! Тбранд!» Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил бил в набат. Вся детвора, мальчишки и девчонки, сбегалась с толпами со свистом и криком. Гудели колокола, гремела труба. Старая сапермильментиха мигом сорвалась и выбежала из дома. Уллиншпигель следил за ней. Когда она отошла далеко, он вошел в ее дом. — Ты здесь? — удивилась девушка. — Ведь там внизу пожар. — Внизу? — — Никакого пожара. — Чего же звонит колокол так жалобно? — Сам не знает, что делает. — А вой трубы и толпа народа. Дуракам нет числа на свете. — Что же горит? — Горят твои глазки и мое сердце. Юлин Шпигель впился в ее губы. — Ты съешь меня? — Я люблю вишни. Она бросила на него лукавый и грустный взгляд. Вдруг она заплакала и сказала. — Больше не приходи сюда. Ты, Гёс, враг папы, не приходи сюда. — Твоя мать? — Да, — ответила она, покраснев. — Знаешь, где она теперь? На пожаре, подслушивает разговоры. Знаешь, куда она пойдет потом? К красной собаке. Расскажет все, что узнала, чтоб герцогу, который едет сюда, было много кровавой работы. — Беги, Улиншпигель, беги, я спасу тебя, беги! Ещё поцелуй и не возвращайся. Ещё один я плачу, видишь, но уходи. — Честная, храбрая девушка, — сказал Олень Шпигель, сжимая её в объятиях. — Не всегда была. Я тоже была, как она. — Это пение, этот призыв к жениху? — Да, так требовала мать. Тебя, тебя я спасу, дорогой, и других буду спасать в память о тебе. А когда ты будешь далеко, вспомнит твое сердце о раскаившейся девушке. Поцелуй меня, миленький. Она уж не будет за деньги посылать людей на костер. Уходи. Нет, останься. Какая нежная у тебя рука. Смотри, я целую твою руку. Это знак рабства. Ты мой господин. Слушай, ближе, ближе, молчи, слушай. Сегодня ночью в этом доме сошлись какие-то воры и бродяги. Среди них один итальянец. Прокрадывались один за другим. Мать собрала их в этой комнате, меня прогнала и заперла дверь Я слышала только каменное распятие, Боригергутские ворота, крестный ход, Антверпен, собор Богоматери. Заглушенный смех, звяканье флоринов, которые считали на столе. — Беги, идут! Беги, идут! Беги, дорогой! Думай обо мне хорошо! Беги! Улиншпигель побежал, как она приказала, изо всех сил, вплоть до трактира старый петух Инден-Оден-Хайн, где он нашел ламы печально жующего колбасу и кончающего седьмую кружку лувенского петермана. И, несмотря на его брюхо, Улиншпигель заставил его бежать за собой.